Все царства мира за стакан вина, всю мудрость книг, за остроту вина, все почести за блеск и бархат винный, всю музыку за бульканье вина.